Глава сорок четвертая. Планы разрушены. Анфиса. К счастью, Леонид больше не приходил в больницу. Все же я пребывала в постоянном стрессе от того, что он узнает правду. Как только стало известно, что я не инфицирована вирусом, расслабилась и просто отдыхала. Скучала по дому и Ане, но понимала, лучшего места не придумать, чтобы переждать острый период. Мы были все время на связи и разговаривали даже больше, чем обычно. Только вот встретиться не могли. Уже опять строила грандиозные планы. Мне хотелось купить все магазины с детскими принадлежностями и взять непременно все самое лучшее. И пофиг, что заранее нельзя. Я не верю в приметы и предсказания. Все должно быть готово. Сфотографировала свой живот и размышляла над тем, как же будет выглядеть тату после Кесарева, которое придется переделывать а вообще, конечно же, безумно хотелось родить самой. Огромное количество времени и полное отсутствие обязанностей привели к тому, что я изучила все вопросы, касающиеся беременности. Токсикоз, грудное вскармливание, совместные роды и все, что хотя бы отдаленно касалось этого вопроса. Скачала календарь для беременных, каждый день наблюдала за развитием эмбриона и фотографировала живот, пытаясь уловить динамику. И она была. Не факт, что от роста малыша скорее от количества съеденного. Неважно. Рост был на лицо Была рада, что в первую неделю после процедуры оказалась под таким пристальным наблюдением. В конце концов, все сложилось наилучшим образом. По сто раз на день созванивалась с дочкой. Она шла на поправку, и мы обе очень мечтали о встрече. И вот в пятницу я ждала доктора и сидела на чемоданах антон валерьевич пришел только после двенадцати я с надеждой смотрела и ожидала когда же он меня отправит домой но он не говорил ни слова о моей выписке все разговоры про анализы режим внимательный подход к себе и отслеживание всех показателей про то что все идет по плану и что нам очень повезло что я не заболела вирусом антон валерьевич а можно я уже сегодня пойду домой он внимательно на меня посмотрел и отрицательно помотал головой. «Нет, давайте до вторника побудете еще здесь». Хотелось расплакаться. Я даже не нашла в себе сил поспорить и выяснить, с чем связано это все. Боялась показаться неблагодарной и бестолковой. «Я хочу быть уверен, что опасность миновала. Отдохните еще». Молча кивала, у самой стоял ком в горле. «Мне уже надоело здесь сидеть, хотела домой, к дочке». «Как там все без меня? Три недели до Нового года, столько всего нужно сделать!» Доктор вышел, и я все же расплакалась. «Наверное, гормоны?» К вечеру провела аутотренинг. «Так лучше, так безопаснее, доктору виднее, и раз ты доверилась ему, то должна следовать его назначениям». Помогала слабо, впрочем, как всегда. Но как только я смогла говорить, не срываясь на плач, позвонила Аня. Просто по телефону, чтобы она не видела моих заплаканных глаз. — Привет, милая. Что не звонишь? Был доктор. Что сказал? — Привет, мама. Голос на том конце провода был тоже расстроен. Что-то случилось? — Мама, все наперекосяк. Доктор сказал еще дома сидеть неделю. Папа на выходных уезжает. Прыщики не проходят. Как буду выступать на елке? Я в таком виде даже не выйду. Ты так далеко, и меня к тебе не пускают. Я вздохнула. И у меня все плохо, меня тоже не выписывают. Надеялась вернуться домой уже сегодня, а придется торчать еще три, а то и четыре дня. Я уже не знаю, что делать тут, и жутко хочу домой, к вам. По поводу елки ты не переживай, к этому времени все пройдет. Если что-то останется, то я знаю, как скрыть. Ты, главное, репетируй. Сегодня уже тренировалась? Нет. Зря, жду, веди отчет. Должно же хоть что-то меня порадовать. «Аня, только представь, вернусь, и мы сразу начнем готовиться к Новому году. Достанем игрушки, гирлянды, будем украшать дом и купим елку». «Да, уже жду с нетерпением». «А ты, кстати, уже писала письмо Деду Морозу? Что ты хочешь?» «Мама, все знают, что его нет. Ты чего?» Растерялась от такого заявления. «Я лично лет до четырнадцати верила в него, да и сейчас, если честно, верю немного. Я вот что тебе скажу» а ты сама делай выводы, и переубеждать тебя не собираюсь. Чудо происходит только с теми, кто в него верит». В ответ последовало упрямое молчание. Решила закрыть эту тему, чтобы не поднять еще больше спорных вопросов. «Ладно, звони, как будет настроение, и жду видео». Положила трубку. «Наверное, день такой». «Но что я заметила? Когда кому-то требуется твоя поддержка», то на свое расстройство и депрессию совершенно нет времени. Поэтому силы и оптимизма прибавилось. Подумаешь, полежать почти что в пятизвездочном отеле три дня. до да половины женщин России мечтает сейчас так провести время и отдохнуть от рутины, а я капризничаю и унываю. Другая половина мечтает иметь детей и мужа, а у меня уже все есть. Так что просто не имею права сейчас лежать и расстраиваться по пустякам.